Глава шестая. Может, не чудище? а рядом. Видеть, как удивленно вытягивается лицо лорда Вилли, она, признаться, очень радостно. Значит, мне удалось соскочиться с со скользкой темы и вести его мысли в другую сторону. Мар, проклятая, да мы с Эльзой просто удачницы. Всего несколько часов побеги, а уже наткнулись на служителя порядка, да еще какого, самого главного в провинции, где я планирую спрятаться. Но что откровенно плохо, так это его знакомство с Родриком. Я понятия не имею, насколько хорошо они общаются. Да, по тем словам, что Хантер бросил в министерстве, можно решить, что мужчина терпеть моего мужа не может. Но ведь это может быть лишь следствием дурного настроения. Друзья тоже иногда друг друга ненавидят. «Он завис?» — тихо спрашивает Эльза, подталкивая меня под локоть. А все потому, что лорд Виллиан молчит, смотрит на нас округлившимися глазами и молчит. И не могу не признать, что сейчас мой коридорный кошмар выглядит гораздо лучше, чем в Министерстве. Да какой лучше? Он очень красивый мужчина. Его даже небольшой шрам на прямом носу не портит. Сейчас, когда бороды нет, а волосы уложены в модную прическу, я вижу аристократическую породу Хантера. Красивый. И хорошо, что у меня теперь иммунитет на красивых гадов. А то, что лорд Виллиан непрост и со скверным характером, я поняла еще по первой нашей встрече — Сейчас же еще больше убеждаюсь в своем мнении. Уж больно правильные вопросы задаёт Хантер. «Правильно, леди, вы несколько меня удивили». Услышав вопрос Эльзы, чудовища отмирает. «Вопрос несколько странный, и я склонен решить, что вы меня в чем то подозреваете». И смотрит на меня серыми, как лед по весне глазами. И чудится мне в этом взгляде легкая насмешка, мол, что не получилось обыграть? «А есть в чем подозревать?» Невинно хлопая глазками, отбрасывает этот меч. «Ваш вопрос звучит именно так», — прищурившись, произносит Хантер. «Кажется, Эльза все-таки что-то повредила», — печально вздохнула я. «Потому что я ничего такого не спрашивала. Просто хочется знать, как себя с вами вести. Если вы приятели с лордом Айрансом, то вряд ли мы с вами подружимся». «Вы сами недавно пели ему оды», — недоуменно произносит Хантер. «Девушкам свойственно ошибаться?» Неопределенно веду плечом и все-таки не сдержавшись, опуская взгляд на руки и разочаровываться даже в лучших из нас. Кривлюсь на слове «лучших», потому что даже это вранье вызывает во мне отвращение. Я вообще не хочу касаться темы моего мужа, но нужно расставить приоритеты и понять, передо мной сейчас союзник или враг. Он что-то сделал вам? Спустя долгую минуту молчания спрашивает Хантер. Его вопрос, особенно голос, низкий, с рычащими нотками, заставляет меня поднять глаза. Я с удивлением отмечаю, как стиснута челюсть лорда Виллиана, будто он с трудом сдерживает злость. «Что?» — Не непонимающе кашусь на Эльзу. «Неужели я проболталась?» «Лорд Айронс принудил вас к чему-либо?» — прямо спрашивает Хантер. «В первый момент мне так и хочется брякнуть. К браку!» «Проклятая фамильная честность и прямолинейность!» «Но Родрик браку меня не принуждал. Я сама с радостью побежала с ним под брачную арку. Какая же я глупая была!» «И слепая!» «Моей ладони касается прохладная ручка Эльзы». Сестра безмолвно делится со мной поддержкой, и это дает силы воспрянуть духом. «Нет, ничего такого, лорд Виллион. Я вежливо улыбаюсь. Хантер, безусловно, располагает к себе, но только я не имею права на ошибку. И доверяться первому встречному, хоть это уже и вторая наша встреча, не буду. Хотя очень хочется. Есть в этом Виллиане что-то такое, что-то благородное и честное. Правильно я бы сказала. Но и Родрик мне таким казался». «Кроме того, что лорд Айронс отказал мне в просьбе, ничего страшного он не сделал». Продолжал я, старательно запихивая по закоулкам души все эмоции по поводу мужа. «Вместо хорошего для меня места в столице перспектив для Эльзы мы вынуждены ехать в Альяс. Спасибо, Гвен. Нашла хоть эту вакансию?» Говорю, надеюсь, что звучу достаточно убедительно. сплетая правду и ложь в узор, который должен ослабить подозрительность Хантера. «А почему отказал?» — внезапно спрашивает Хантер. И чудится мне, что ответ на этот вопрос для него очень важен. Будто он и для моего будущего важен. «Не знаю!» — нервно дергаю плечом. вспоминая обидные слова Родрика обо мне и ляпаю. «Видно, рожа не вышло. Тишина, повисшая в купе, слишком затягивается. Я в удивлении поднимаю глаза и встречаю с мягким взглядом Хантера. Чего это он? «Леди Кайнес, кто вам такую глупость сказал?» С легкой улыбкой спрашивает лорд Виллиан. «Про рожу?» «Ну, во-первых, не рожу, а весьма милое лицо» вгоняет меня в краску Хантер. А во-вторых, за свои услуги лорд Айронс любит просить гораздо больше, чем просто деньги. Особенно от таких очаровательных леди. Возможно, из-за вашего вдовствующего статуса Родрику хватило совести не мешать вас с этой грязью. И вот вроде бы такие приятные вещи говорит, а у меня все равно на душе мерзко. В ушах опять звенят слова мужа обо мне и моей неприглядности. Мне бы отпустить эту, как выразился Хантер, грязь, да только не получается». Какая-то часть меня все еще не может поверить в скотство Родрика и в то, что его нелестные характеристики могут быть не стоящим внимания бредом. Брр, придется над этим работать. Я не могу всю жизнь оборачиваться на этот грустный опыт. В конце концов, вот даже лорд Виллион говорит, что я очаровательная мила. Ой, спохватившись, я обращаю внимание на его руку. Я ведь так и не посмотрела, что с вашими пальцами. Все уже в порядке. Хантер снова улыбается, убирая ладонь под стол. «Вы не забыли?» В моём арсенале всё же есть лечебные заклинания. «А, точно!» Машинально тянусь к носу одергивая руку, когда слышу легкий смешок лорда. Но на его лице все та же добродушная улыбка, а значит, повода язвить нет. Я немного теряюсь. Купе повисает неловкое молчание. Даже Эльза откладывает записи и попеременно косится то на меня, то на Хантера. Хранитель уже не спешит возобновлять диалог и молча разглядывает меня. Будто взвешивает все полученные сведения и выносит нам, сестрёнка, приговор — благонадёжны мы или нет. У боги всех миров! А вдруг на вокзале Альяса нас будет ждать патруль и возвращение в столицу? Ладно. Наконец вздыхает Хантер в тот момент, когда моя паника уже успевает продумать сотню планов спасения новых побегов. Боги, орядно, ты не радости хозяйка тревожности. В этот же миг вторая дверь купе, ведущая в общий коридор вагона, распахивается, и к нам заваливаются сразу двое. Сердце успевает издать заполошенный стук, прежде чем я узнаю в незваных гостях работников «Экспресса». «Чтоб меня, марь проклятая, сожрала!» — радостно вопит высокая блондинка в темно-синей форме начальника поезда. «Хантер, мать его, Виллиан! Ты что у нас забыл?» Она проходит к столу и протягивает ладонь хранителю, а тот, поднявшись, крепко ее пожимает. Я же молчу, не в силах сказать ни слова. Все потому, что впервые в жизни вижу так близко сиятельного дракона. Да какой там дракона, драконицу? Это вообще редкость. На ее лице, а также на руках и выглядывающих из рукавов запястьях переливаются радужными всполухами кристальные чешуйки. Именно благодаря им эти драконы и получили свое название — сиятельные, способные разгонять маль. «Ребекка, заноза в сердце! Террас!» — добродушно изрекает Хантер, улыбаясь так открыто, что мне даже завидно становится. «Почему-то хочется, чтобы и мне такие улыбки доставались. Я смотрю, ты Винтера так в покое не оставила!» Хитро подмигнув Ребеке. Хранитель смотрит на второго вошедшего. Темноволосый мужчина так и остался стоять на пороге. По его форме и нашивкам на плечах я понимаю, что передо мной хозяин экспресса. Да и не нибудь а универсального спектра. Мужчин среди нашей профессии в принципе мало, а еще с таким даром. Так что я безошибочно узнаю легенду спектрума Винтера Дельсо. От нее отделаешься, как же! Усмехнувшись, хозяин отталкивается от дверного косяка и шагает внутрь. Приветствую, Хантер. Повторю вопрос: какими судьбами тебя сюда занесло? Да вот, еду новую должность принимать, разведя руками отвечает мой сосед. Перед вами новый хранитель порядка Альяса. А, -а, -а, -а, -а, -а понимающе тянет Эрбека и обменивается хмурым взглядом с Винтером. То есть, он и тебя достал, да? Хантер косится на меня, будто бы решает, можно ли говорить. Видимо, мои слова не совсем убедили его, и это неожиданно ранит. Я не привыкла, что мою честность подвергают сомнению. «Ну, есть такое, вздыхает хранитель. Лорденыш продолжает раскидывать всех неугодных по закоулкам Империи. «Еще кто-то остался?» Винтер поднимает брови. «Я думал, он уже всех или изгнаил где-то или пересажал по сфабрикованным обвинениям». «Не всех, но и соглядатаев у него полно». Хантер как-то очень выразительно замолкает. А Ребекка с Винтером тут же обращают внимание на нас с Эльсой. «Будто только сейчас осознают, что мы тут есть. Я открываю рот, чтобы представиться, как слышу тихое». «Падла!» Заставая в шоке не только я, но и троица наших новых знакомых. «Эльза!» — я вспыхиваю от ее грубости. «Где-то таких слов нахваталось!» Мне неловко перед остальными, я прячу взгляд, не рискую оценивать реакцию Хантера. Тем более такая яркая оценка Родрика со стороны Эльзы может выдать нас головой. «В школе! У нас мальчики так друг друга обзывают! Когда кто-то из них гадости делает!» Сестричка старательно строит из себя святую простоту. «Ну а что, если он такой и есть, этот лорд Айронс?» Дёрнув подбородком и нахмурившись, мелочь стоит на своём. «А ты, я смотрю, довольно хорошо знакома с Родриком?» Вроде как со смешком спрашивает Хантер, хотя глаза его холодны. «Вот, Марь проклятая, все таки зацепился!» «Я из-за него спокойно доучиться не смогла!» «Конечно! Он эта самая падла!» Тут же смекает, где прокололась и выдает вполне правдоподобное объяснение сестрица. Действительно. Усмехнувшись, соглашается Хантер и вроде даже верит Эльзе. «Похоже, к лорду Айронсу у нас одинаковые счеты». «Фу, хоть бы пронесло. Надеюсь, общий враг отведет от нас с Эльзой подозрения. У меня ненадолго отлегает от сердца, ровно до того момента, пока не ловлю на себе заинтересованный взгляд драконицы». «О, простите мою бестактность!» — тут же извиняется Ребекка. «Совсем забыла представиться, хотя этот уволень...» Она гримасничает в сторону лорда Виллиана. «Уже сделал все за нас!» «А вы кем приходитесь Хантеру? Сестрой и женой? Хотя ваш наряд говорит несколько о другом». «Погодите!» — поспешно перебиваю ее. «Мы с лордом Виллионом только что познакомились. Вот, в купе». «Оу!» — задача выдает Уинтер, переглядываясь с напарницы. «Это... несколько провокационно, Хантер. Ничего не хочешь объяснить?» «Ты собрался скомпрометировать юную вдову?» «Чего?» — поперхнувшись, спрашивает Хантер. «Я, впрочем, пребываю в не меньшем удивлении». Нет, конечно, к твоему сведению, эта леди так лихо отбивается, что скомпрометировать ее та еще задачка. С этими словами он демонстрирует ушибленные пальцы на костяшках, которых все еще виднеются розоватые корочки от заживших ранок. Ты что, пытался ее потискать? Подбирает слова Винтер, глядя на меня с уважением в глазах. Ой, даже если бы и попытался, у леди Кайнес крайне агрессивная охрана в виде этой малышки и ее убойного рюкзака. Уже не сдерживая, смеется Хантер. И подмигивает мне Абсолютно по-мальчишески, что смягчает суровые черты его лица и делает хранителя еще более обаятельным. «Да не было ничего!» — отчаянно краснею, возмущаюсь я. «Закрывала внешнюю дверь, а лорд Вилли он не вовремя руку всунул. Я уже извинилась». «Вроде бы. Вот не помню, извинилась ли, но перед драконицей и хозяином надо заранее обелить своими». «Если удар рюкзаком можно считать попыткой извиниться, тогда да, извинилась». И хидничает лорд Виллион и заметив удивленно вытянутые лица друзей, продолжает: Ладно, закрыли тему. Леди Кайна, как я понимаю, купила последний билет до Альяса. Вот и приходится нам ютиться в одном купе. Так, погодите. Ребека присаживается на диванчик рядом с Хантером и сосредоточенно трет лоб. Кристаллические чешуйки на ее руках вспыхивают с новой интенсивностью. Даже сидя к Эльзе боком, я вижу, как от любопытства разгораются глаза сестры. У меня два вопроса, точнее, вопросы предложения. Произносит Ребекка взглядом, прося Винтера присесть рядом. «Первое. Мы можем попытаться переселить вас в другое купе. К девушкам. Негоже гоже, леди, даже вдове путешествовать в компании холостого мужчины, пускай хранителя порядка. Ты ведь все еще холост, а?» Драконица бросает на Хантера эхидный взгляд. «Ой, не начинай!» — бросает тот, отворачиваясь к окну. «Я бы, может, обратила на это внимание, да только вот сейчас больше занята удержанием Эльзы». Когда ей становится что-то интересно, для нее перестают существовать любые рамки приличия. Сестричка сползает под стол и пролезает между ногами, подбираясь к Ребекке. «Право, даже не знаю, стоит ли беспокоить других пассажиров. Отвечаю со всей возможной любезностью и пытаюсь ногой удержать Эльзу за подол. «Уверена, лорд Виллион не сделает ничего, что может опорочить мою честь. К тому же со мной Эльза». На имени сестры я делаю ударение, чтобы хоть как-то привести ее в чувство. Ну какой-то малышка вцепилась в новую пищу для ума, ей нужно посмотреть чешуйки Ребекки. «Как скажете!» — с улыбкой произносит драконица. «А вопрос у меня такой. Вы в родстве с родом Гвендолин Кайнес. Я правильно поняла?» Я успеваю кивнуть, когда Ребекка подпрыгивает на месте и удивленно смотрит под стол. «А что это тут у нас происходит?» К моему облегчению голос драконицы звучит вполне миролюбиво. Она смотрит на Эльзу, которая аккуратно подевает брюченую Ребекки и разглядывает чешуйки на её щиколотках. «Вы ее простите, она у меня просто очень любознательная». Расыпаюсь в извинениях, и я, уже не скрываясь, вытягиваю Эльзу с под стола. «Если ей что-то в голову придет, все равно своего добьется. «Похвальная черта!» — Хантер одобрительно качает головой, отчего у меня сразу теплеет на душе. Родрик обесил эта особенность характера Эльзы. «Это как раз тот единственный момент, из-за которого мы частенько спорили и даже иногда ругались». Муж считал, что Эльза немного ненормальная и настаивал на ее отправке в закрытый пансион. Я же прекрасно понимала, что ничего страшного в этом нет. Многие хозяйки с негативным даром так себя ведут. Но природа у них такая. Только понятие смириться. «А что же тебя так заинтересовало, солнышко?» Тем временем ласково интересуется Ребекка. «И меня еще больше нагревают от неимоверной благодарности. Слишком часто любопытство Эльзы встречалось в штыки». «Я хотела проверить слова старшеклассников, что у сиятельных драконов чешуйки по всему телу», — бесхитростно выдает Эльза. «Ты могла бы просто спросить», — шепчу я на ухо. «Это тоже хороший способ изучения мира». «А вдруг это неприличный вопрос?» — тон мне отвечает сестра. «А почитаны лист прилично?» «Так-так, все, не ругайтесь!» — Ребекка примирительно поднимает руки. «Если малышке так интересно, то я готова побыть живой энциклопедией, тем более что времени у нас предостаточно». «Правда?» Глаза Эльзы разгораются еще больше. «А можно я тогда вас всех расспрошу? У меня столько вопросов к маревым драконам». А, «А ко мне у тебя нет вопросов?» усмехнувшись, спрашивает Винтер. «А вы кто?» Эльза сползает с моих коленей на диван и не замечает, как удивленно изгибаются брови хозяина. Вероятно, он не привык к тому, что кто-то его не знает. «Позволь представиться, Винтер Дальсо». «Хозяин с универсальным спектром и тот, благодаря кому наш экспресс остается в целости и сохранности». Справившись с недоумением, отвечает Винтер. Вид у него при этом несколько самодовольный, но это его совершенно не портит. Просто у человека все хорошо самооценкой, и он прекрасно сознает собственную значимость. «Ага, значит, так и запишем универсальный спектр». А вот Эльза, похоже, ни скулечко не впечатлилась. Она без лишнего пиетета, отмечает, что-то в блокноте и поднимает глаза на Нарбеку. «Скажите, а кристаллики всегда проявляются или только когда магию применяете?» «Только когда использую дар», — драконец укивает, сдерживая улыбку и переглядываясь со мной друзьями. Уж очень забавно сейчас выглядят и Эльза, и с ее деловым тоном, и опишевший Винтер. Хозяин такого пренебрежения к своим талантам не спускает и взрывается. «То есть сиятельность и вас тебя интересуют больше?» «Что, Винтер, не ожидал, да?» подначивает его Хантер с доброй ухмылкой на губах. Не все вокруг тебя вертится. Ну, сами посудите. Отложив карандаш в сторону, Эльза с магической серьезностью смотрит на хозяина. Что в нас удивительного? Что я могу о нас не знать? Вы хозяин, я будущая хозяйка. Моя с... М... Она ладонью указывает на меня и, поймав предупреждающий взгляд, поправляется. Спутница... М... Хозяйка радости. Спокойствие. Тут же уточняю, я нервно схвативший за лямку рюкзака. Да? Эльза удивленно поднимает брови. «А, точно!» — отмахивается она. «Вечно я путаю ваши позитивные специализации!» И говорит она это так убедительно, что, не зная я Эльзу, обязательно бы поверила в отговорку. Но я-то знаю и понимаю, как много проколов с нашей стороны. поднимая взгляд на Хантера, боясь снова видеть подозрение в его глазах. Но тот спокойно продолжает слушать сестричку с умилительным выражением лица. Похоже, с Эльзы играет нам на руку. «Так вот смысл мне вас расспрашивать?» Тем временем вещает сестра. «Я знаю, что хозяйки преобразуют базовые эмоции в магическую энергию и накапливают ее в специальных лампадах, верно?» «Ну, теорию ты знаешь», — кивает Винтер. «А чем отличаются обычные хозяйки от хозяек с универсальным спектром, знаешь?» «Нет». Тут-то глаза Эльзы вспыхивают интересом. «А чем?» «Молодец, Дельсо. Нашел на что поймать малышку. Начнем с того, что мы не привязаны к какому-либо месту. Ни к лавкам, ни к бюро, ни к лекарям, ни к чему». — улыбается и Винтер. — Мы собираем все эмоции, какие доступны людям. Идем дальше. Лампада у меня есть, но, работая хозяином экспресса, я напрямую передаю магию Ребекке, чтобы она обеспечивала нашу защиту. — То есть она ваша душа? — Шокированно распахивает глаза. — Да, — просто подтверждает Винтер и смотрит на улыбающуюся ему драконицу. И столько любви и нежности в этом взгляде, столько тепла и поддержки, что у меня невольно щемит в сердце. Вот так должны смотреть друг на друга влюбленные люди. И совершенно неудивительно, что эти две души, те, чья магия дополняет друг друга, подпитывает и усиливает, это такая редкость, что у меня от важности момента аж дыхание перехватывает». «Ого!» — уважительно тянет Эльза. «Вы действительно крутой!» «Ну да ладно!» Сестричка тут же теряет интерес и снова обращается к рыбеке. «Так что с вашим даром? Расскажите, он правда способен побеждать Марь?» Я еле удерживаюсь, чтобы не засмеяться. Настолько комично сейчас выглядит Винтер. Ловлю на себе взгляд Хантера, который полностью разделяет мои чувства, и внезапно ощущаю нечто странное. Какое-то непонятное единение, будто лорда Виллиона я знаю очень давно, и могу ему доверять. Тьфу ты, Ари, насколько можно видеть в каждом встречном друга? Хантер, словно подтверждая мои мысли о странной связи между нами, тут же хмурится. Спасаясь от его презрительного взгляда, я переключаю внимание на Ребекку. «Ну, Марь, побеждать мне не дано», — рассказывает драконица. Это только императорская семье под силу. Но разгонять и не давать ей захватить экспресс — да. И то с поддержкой Винтера. Она бросает благодарный взгляд на мужчину. «Моего собственного магического резерва не хватило бы, чтобы опутать такую махину защитным пологом». «То есть хозяин для вас, как живая магическая консерва?» Эль запускает взгляд в блокнот и записывает новые сведения. «Ну «Нельзя же так грубо!» — шикую я на нее. «Но я ведь по факту говорю!» — то мне отвечает она. Я ведь тоже буду живой магической консервой. Имею право так говорить?» Прикрыв лицо ладонью, я покачиваю головой. «Помню, Ари, просто смириться. Я люблю Эльзу такой, какая она есть. Она все, что осталось от моей семьи». «А вы?» Тем временем сестричка берет на прицел Хантера. «А я?» «Маривость. Правда, что она отравляет душу, и что, в конце концов, все маривые драконы сливаются с Марью, становясь чудовищами?» «О как!» Лорд Виллион выглядит по-настоящему озадаченным. Это очень интересный вопрос, Эльза. Конечно, важно подтверждает сестричка. У меня других не бывает. И почему ты вообще его задала? Потому что не нашла нигде ответа. Эльза беспечно пожимает плечами. А слухи ходят. Ну ты же понимаешь, что за любую магию приходится платить. Если бесконтрольно применять дар, рано или поздно тебя накажут. Задумчиво потирая подбородок, произносит Хантер. Хозяйки расплачиваются эмоциональным выгоранием, сиятельным выжиганием дара, а вот маривая... Да, некоторые из нас пополняют ряды бездушных тварей Мари. И только элементарные маги ничем не рискуют. Слышу недовольный шепот Винтера. То есть мы все когда-нибудь? Эльза задаченно замолкает и смотрит перед собой пустым взглядом. Так всегда бывает, когда сестра уходит в себя, погружаясь в размышления и раскладывая новые знания по своим ментальным полочкам. Нет, солнышко, нам не грозит никакая кара. Тем временем ласково произносит Ребекка. Она протягивает ладони, поглаживает Эльзу по руке. Если знать меру и не переходить грань, все мы будем жить долго и счастливо. «Правда, лорд Виллиан?» Последняя наговорит с нажимом и строгостью, окатывая Хантер обвиняющим взглядом, мол, нашел чем пугать юную хозяйку. «Да», — откашлившись, тут же произносит дракон. «Я имел в виду самые крайние случаи, но мы же не будем до этого доводить, верно, Эльза?» «Что?» — спохватившись, откликается она. Она обводит нас чуточку удивленным взглядом, будто не понимает, почему наши новые знакомые смотрят на нее с тревогой. «А, да, конечно. Ари, то есть леди Кайнес, всегда говорит мне о мере. А, я не буду усердствовать, обещаю». «Умничка!» — Хантер еле дернув углом губ, одобрительно кивает. «А уже в следующее мгновение подозрительно прищуривается на меня. Марь, проклятая, видимо, оговорка Эльзы его все-таки зацепила. Надо срочно что-то придумывать». «А вы бывали в Альясе?» С преувеличенным энтузиазмом спрашиваю я, обращаясь к Ребекке Винтеру. «Ого!» — скрикивает Эльза опять, перетягивая на себя внимание. Сестра чуть ли не на стол залезает, прилипая к окну, распластывает руки и прижимается лицом к стеклу в неистовом желании выглянуть наружу. «Это... это...» — ее голос вдороженно звенит, и тут уже даже я вскакиваю на ноги. «Да-да, это те самые портальные кольца», — с горделивой улыбкой произносит Хантер, отвлекаясь на восторженно вздыхающую Эльзу. Изогнувшись грациозной буквой «зю», я умудряюсь высмотреть монументальные сооружения. Из окна видна лишь часть дуги одного из первых колец. подпитываемые магией маревых драконов эти устройства помогают экспрессам перемещаться на чудовищные расстояния. Расставленные на равные интервалы кольца становятся все уже, и с каждым проскакиваемым этапом марь вокруг нас сгущается. Даже находясь в экспрессе, мы слышим отчетливое нарастающее гудение. Среди радужных искр сиятельной магии — Прорываются черно-зеленые рваные клочки маревой магии. «Так нам пора, прыжок пропускать нельзя!» Ребекка вскакивает и подталкивает Винтера на выход из купе. «Было приятно познакомиться!» Драконица подмигивает мне. «Привет, Гвендолин, и всегда рада видеть вас и вашу семью на борту нашего шпунки. Шпунки? эхом вторю я, отрывая взгляд от творящейся за окном магической бури. «Они так экспресс называют», — отвечает Виллиан вместо убежавшей парочки. «И сейчас им предстоит очень важный этап путешествия». «Да? А какой?» Эльза не упускает возможности просветиться. Каждое кольцо окутывает экспресс маревой магией. Чем ближе к центральному кольцу, тем она мощнее, и в момент прыжка она сможет просто растворить в мари. И только от Ребекки с Винтером зависит, произойдет это или нет. Им сейчас нужна максимальная концентрация. «Как все сложно!» Эльза потирает лоб, и вдруг, когда вагон ощутимо встряхивает, скрикивает «Ого!» «Держись!» Коротко бросает Хантер, и сестра, как ни странно, прилежно выполняет его просьбу. А такой ее исполнительности я замираю, неверующе глядя на Эльсу. Чтобы она и в такой момент кому-то прислушалась, да еще и к чужому, по сути, человеку? Ха. Моя нерасторопность играет со мной злую шутку. Вагон снова стряхивает, причем гораздо сильнее. Глухо ойкнув я заваливаюсь на бок, но Хантер каким-то чудом меня ловит. Его руки уже привычно ложатся на мою талию, слегка сжимают, разгоняя кровь и опаляющего керуменцем. Осторожнее. Просит он, но возвращать меня не спешит. Я вглядываюсь в стального цвета глаза, в которых сейчас отражаются магические всполохи, и снова чувствую странное в крути. В том месте, где, по идее, должна быть выжженная Родриком дыра. «Спасибо!» — лепечу я, отчаянно краснея, отодвигаясь от Хантера. Расправляю юбку и продолжаю нервно теребить потол. «Всегда к твоим услугам!» — произносит дракон, и я слышу в его голосе многообещающую улыбку. «Что-то подсказывает мне, что ты еще не раз к ним прибегнешь». С твоим-то умением ловить приключения на... «Что?» Возмущение дает мне силы перебороть смущение, моментально вскидывая взгляд и снова топая Тону в его странных сейчас глазах. Там столько эмоций, которые даже мне, хозяйке, непонятны. На меня так никто никогда не смотрел. У Родрика эмоции были с другим оттенком, а тут... Симпатия, даже нежность и интерес, и, как пугающая приправа, подозрение. Наш обмен взглядами длится всего несколько секунд, а затем Хантер хмурится будто драконы самого настораживает его реакция на меня. Мотнув головой в сторону окна, он произносит. «Смотри, это самое интересное пропустишь». И я смотрю, только не за стекло, где сейчас шпунька, проскакивает последнее кольцо и нас накрывает черно-зеленой завесой мари. Не на радужное искристое сияние, защищающее нас от губительной силы. Я смотрю на строгий профиль Хантера и гадаю, враг он нам или все же ему можно будет довериться. чем я совершенно точно уверена, так это в том, что вместе с портальным прыжком я несусь не только в новый для нас Эльза мир, но и в новую жизнь. И теперь только от меня зависит, какой она будет.